Мысли эти немного успокоили мне сердце и рассудок. Я решил сперва посоветоваться с господином Леско, братом Манон. Он в совершенстве знал Париж, и я не раз имел случай убедиться, что ни его личное состояние, ни королевское жалование не составляет главного источника его дохода. У меня оставало всего каких-нибудь двадцать пистолей, по счастью, уцелевших в моем кармане. Я показал ему кошелек, рассказав о своем несчастье и опасениях и спросил, есть ли для меня иной выбор, кроме голодной смерти или самоубийства. Он отвечал, что самоубийством кончают одни лишь дураки. Что же до голодной смерти, то множество умных людей были в бедственном положении, пока не решались применить свои дарования. Моё дело испытать, на что я способен». Он же послужит мне помощью и советом во всех моих начинаниях. «Все это весьма неопределенно, — господин Леско сказал я ему. — Положение мое требует немедленной помощи, ибо что же я скажу Манон?» «Чем вас смущает Манон?» — возразил он. «С ней-то уж вы всегда можете быть спокойны. Такая девица, да она сама должна вас содержать, и вас, и себя, и меня». Не дав мне по достоинству ответить на эту наглую выходку, Он тут же предложил достать до вечера тысячу икью нам обоим пополам, ежели я последую его совету. Он пояснил, что знает одного барина, столь падкого на наслаждение, что он и не задумается заплатить тысячу икью за ласки такой красотки, как Манон. «Я остановил его. Я был лучшего мнения о вас, — ответил я. Я воображал, что вашей дружбой ко мне руководит чувство прямо противоположное тому, которое сейчас вы обнаружили». Он имел бесстыдство заявить, что всегда держался такого образа мысли, что после того, как сестра его однажды нарушила законы девичьей чести, хотя бы ради человека, который стал ему лучшим другом, он примирился с ней только в надежде извлечь выгоду из ее дурного поведения. Мне не нетрудно было понять, как он дурачил нас до сих пор. Но сколь не возмутили меня его речи, Нужда в нем побудила меня ответить, смеясь, что его совет я рассматриваю как последнее средство, к которому следует прибегнуть лишь в самом крайнем случае, и прошу его найти какой-нибудь другой выход. Он предложил мне тогда извлечь выгоду из моей молодости и красоты, дарованной мне природой, и вступить в связь с какой-нибудь богатой и щедрой старухой. Мне не пришелся по вкусу этот план, ибо мне притило быть неверным Манон. Я заговорил об игре как о средстве наиболее легком и подходящем в моем положении. Он согласился, что игра действительно может стать источником дохода, однако с некоторой оговоркой «приступить к игре просто с надеждой на выигрыш» верное средство довершить свое разорение. Пытаться самостоятельно и без чужой поддержки применять разные мелкие приемы, помогающие при известной ловкости исправлять судьбу, занятие слишком опасное. Есть третий путь — вступить в компанию. Однако молодость моя внушает ему опасения, как бы члены сообщества не нашли бы меня неспособным для участия в Лиге. Тем не менее, он обещал мне свою рекомендацию, и чего уж я никак не ожидал от него, предложил и некоторую денежную помощь в случае крайней нужды. Единственная услуга, о которой я попросил его в нынешних обстоятельствах, Было ни слова не говорить Манон ни о моей потере, ни о предмете нашей беседы.